Дюлли в роли судьи. Инстинкт собственности, подвергшийся столь жестокому удару у двух членов семьи Форсайтов и побуждавший их ныне искать избавления от того, чем они больше не могли владеть, с каждым днем все настойчивее заявлял о своих правах в британском государстве. Николас Вначале с таким сомнением относившись к войне, которая неизбежно нанесет ущерб капиталу, теперь говорил, что эти буры — преупрямый народишка На них уходит туйма денег. И чем скорее их проучит тем лучше. Он бы послал туда в узли. Отличаясь способностью, всегда видит несколько дальше, чем другие. почему он и владел наиболее значительным состоянием из всех форсайтов, он уже давно понял, что Буллер не такой человек, какой там нужен. Он топчется на одном месте, как бык. Если они вовремя не примут мир, лядя Смит будет взят. Это было в самом начале декабря, Так что, когда пришла черная неделя, он мог всякому сказать «Я же вам говорю я же говорил». В течение этой недели сплошного мрака, такого форсайта не помнили, на своем веку очень молодой Николас с таким усердием проходил обучение в своем отряде, который именовался собственный самого черта отряд. что молодой Николас устроил совещание с домашним врачом относительно здоровья своего сына и сильно встревожился, узнав, что он совершенно здоров. Юноша только что получил диплом юриста и с помощью кое-каких издержек был допущен к адвокатской практике. Ведь для его отца и матери, это его игра с военной выучкой, в такое время, когда военная выучка гражданского населения могла в любой момент понадобиться на фронте, представлялась каким-то кошмаром. Его дед, разумеется, усмеивал эти опасения. Он был воспитан в твердом убеждении, что Англия не ведет никаких иных войн, кроме мелких и профессиональных и питал глубочайшее недоверие к имперской политике, которая к тому же сулила ему одни убытки, так как он держал акции Дебирж, теперь неуклонно падавшие. А это в его глазах было уже само по себе вполне достаточной жертвой со стороны его внука. В Оксфорде, однако, преобладали иные чувства. брожение свойственное молодежи, собранные в массу, постепенно в течение двух месяцев предшествовавших «Черной неделе привело к образованию двух резко противоположных групп. Нормальная английская молодежь, обычно консервативного склада, хотя и не принимала вещи слишком серьез, горячо стояла за то, чтобы довести войну до конца и хорошенько вздуть. К этой более многочисленной группе, естественно, примыкал в Элдарти. С другой стороны, радикально настроенная молодежь, небольшая, но более голосистая группа, стояла за прекращение войны и за предоставление бурым автономии. Однако до наступления «Черной недели» обе группы оставались более или менее аморфными. Никаких обострений не наблюдалось, споровелись в пределах чисто академических. Джоли принадлежал к числу тех, кто не считал возможным примкнуть безоговорочно к той или другой стороне. Унаследованная им от старого Джолиона любовь к справедливости не позволяла ему быть односторонним. кроме того В его кружке «Лучших» был один избранный юноша крайне передовых взглядов и большого личного обаяния. Джоли колебался. Отец его, оказалось, тоже не имел определенного мнения. И хотя Джоли, как это свойственно двадцатилетнему юноше, зорко следил за своим отцом, присматриваясь, нет ли в нем недостатков которые еще не поздно исправить, все же этот отец обладал чем-то, что облекало неким своеобразным очарованием его кредо-иронической терпимости. Люди искусства, разумеется, заведомо типичной Гамлеты, и это до известной степени приходится учитывать в собственном отце, даже если его любишь. Но основное убеждение Джолиона — а именно что не совсем благовидно совать нос куда тебя не просят как сделали улы а потом гнуть свою линию пока не сядешь людям на голову это убеждение было ли оно действительно обоснованно или нет обладало известной привлекательностью для его сына высоко ценившего благородства с другой стороны дюли терпеть не мог людей которые в его кружке носили просьбище «Чудел», а в кружке «Вела» — «Чуфяков». И так он все еще колебался, пока не пробили часы «Черной недели». «Раз, два, три» — просвучали зловещие удары в Стормберге, Магерсфонтейне, в Коллинзе. Укрямая английская душа после первого удара воскликнула «Ничего-ничего!» «Есть еще на После второго «Ничего-ничего!» «Есть еще буллер!» Затем в непроходимом мраке ожесточилось. Джоли сказал самому себе «Нет к черту!» Пора проучить этих мерзавцев. но мне все равно, правы мы или нет. Если бы он только знал, что отец его думал то же самое. В последнее всемистрое воскресенье Джоли был приглашен на вечеринку к одному из лучших. После второго тоста за Буллера и к черту гужев пели местные болгунские, И бокалы осушали до дна, он заметил, что за ударки, который тоже был в числе приглашенных, смотрит на него с усмешкой и что-то говорит своему соседу. Дюлли был уверен, что это что-то оскорбительное. Отнюдь, не принадлежа к числу тех юношей, которые любят обращать на себя внимание или устраивать публичные скандалы, он только покраснел и закусил губу. Глухая неприязнь, которую он всегда испытывал к своему троюродному брату, сразу возросла и усилилась. «Ну хорошо, хорошо», — полюмал он. «Подожди, дружок, подожди». Некоторый излишек вина, которая, как того требует обычай, поглощается на вечеринках в качестве более чем полезном, помог ему не забыть подойти к когда они все гурьбой вышли на пустынную улицу и тронуть его за рукав. Что вы там сказали про меня? А разве я не вправе говорить все, что хочу? Нет. Ах так? Ну, я сказал, что вы буррофил. Это так и есть. Вы лжет. Вы что, хотите драться? Разумеется. «Только не здесь, в саду». «Отлично. Идем». Они пошли, подозрительно косясь друг на друга, не твердо держась на ногах, но настроение решительное. Перелезли через решетку сада. Зацепившись за острые прутья, Вэлл слегка разорвал рукав, что на время поглотило его мысли. Мысли Джоли были поглощены тем, что драка будет происходить вовноденьях чужого колледжа. Это не дело. Ну да все равно. это такое животное. Они прошли по траве под деревья, где было совсем темно, сняли пиджаки. «А вы не пьяны?» — вдруг спросил Джоли. Я не могу драться с вами, если вы пьяны. Не больше, чем вы. Ну и отлично. Не подав друг другу руки, они оба разом стали в оборонительную позицию. Они слишком много выпили, чтобы драться по всем правилам искусства, а поэтому особенно тщательно следили за положением своих рук и ног до тех пор, пока Джоли как-то случайно Не съездил Вэлл по лесу. После этого началась слепая безобразная драка под густой киней старых деревьев. И некому было крикнуть им «Тайм!» И запыхавшиеся, избитые Они только тогда расцепились и отскочили друг от друга, когда чей-то голос произнес «Ваши фамилии, молодые люди!» звука этого спокойного голоса, раздавшегося под фонарем у садовой калитики, словно голос некоего божества. Нервы их сдали и, схватив пиджаки, они бросились к ограде, перемахнули через нее и побежали к тому пустынному переулку, где было положено начало драки. Здесь, в тусклом свете, Они вытерли свои потные физианомии и, не обменявшись ни словом, пошли на расстоянии десяти шагов друг от друга к воротам колледжа. Они молча вышли. Лил направился по Бруэри на Брод-стрит, Джолли переулком на Хай-стрит. Его все еще затуманенные мысли были полны сожалений о том, что он показал настоящей школы, и ему припоминались теперь все каунтеры, нокаунты, которых он не нанес своему противнику. Ему рисовался другой воображаемый поединок, совсем не похожий на тот, в котором он только что участвовал, необыкновенно благородный, с шарфами на шпагах, с выпадами, парированием, точь-в-точь, -точь, как в романах его любимца Дюма. Он воображал себя Ламолем, Арамисом, Бюсси, Шико, Дартаньяном, ну, всеми сразу, но вовсе не соглашался видеть Вэла как Анасом, Бресаком или Рашхором. Да нет, нет, что это приотвратительный кузен, в котором нет ни капли благородства. Ну, да черт с ним. А он все-таки здорово закатил ему раз два. Буро сел. Слышали? Слово все еще его жгло. И мысль пойти записаться добровольцем мелькала в его мучительно ноющей голове. Вот он скачет по ту палит без промаха. Буры рассыпаются во все стороны, как кролики. И подняв воспаленные глаза, он увидел звезды, сверкающие меж крышами домов, и себя самого, лежащего на голой земле, а где-то там, в кару, завернувшись в одеяло с винтовкой наготове готове, взгляд в сверкающее небо. Утром у него отчаянно болела голова. которую он лечил, как подобало одному из лучших, окунал в холодную воду, затем приготовил себе крепчайший кофе, которого не мог пить, и ограничивался за завтраком несколькими глотками Рейнвейна. Приняк на щеке, он объяснил басне о каком-то болване, который налетел на него из-за угла, Он ни за что на свете не признался бы в этой драке, так как, если хорошенько подумать, она далеко не соответствовала тем правилам, которые он для себя выработал. На следующий день он поехал в Лондон, оттуда в сел Там никого не было, кроме Джон и Холли, так как отец уехал в Париж. Каникулы он провел, слоняясь без цели, не находя себе места и совсем не общаясь ни с одной из своих сестер. Джон, разумеется, была поглощена своими несчастненькими, которых Джоли, как правило, не переносил, в особенности этого Эриха, кобли, всего с семьей абсолютно посторонних людей, которые вечно торчали у них в доме во время каникул. А между ним и Холли... Возник какой-то странный холодок. Точно у нее появились теперь свои собственные мнения, что было совсем ни к чему. Он яростно упражнялся смехом, бешен скакал один по Ричмонд-парку, ставив себе целью перескакивать через высокие колючие плетни которыми были загорожены кое-какие запущенные поросшие травой аллеи. Это он называл «не распускаться». Боязнь страха у Джоли была сильнее, чем это бывает у других юношей. Он купил себе винтовку и устроил стрельбище неподалеку от дома. Стрелял через пруд в стену огорода, подвергая опасности огородников. Ведь может случиться, что в один прекрасный день Он отправится волонтерам спасать Южную Африку для своей родины? Действительно, теперь, когда повсюду вербовали волонтеров, он совсем растерялся. А следует ли ему записаться? Никто из лучших, насколько было ему известно, а он переписывался с некоторыми из них, не думал отправляться на фронт. Если бы кто-нибудь из них положил начало, он пошел бы, не задумываясь. Сильно развитое в нем чисто любие чувство подчинения тому, что принято и полагается в данном кругу, не позволили бы ему ни в чем отстать от других. Но поступить так по собственному почину, это может показаться фанфоромством, потому что, конечно, на самом деле, В этом нет никакой необходимости. Кроме того, ему не хотелось идти, потому что в натуре этого юного Форсайта было что-то, что удерживало его от опрометчивых поступков. Чувства его находились в полном смятении, мучительном, тревожном разладе. Он был совсем не похож на свое прежнее, ясное и даже несколько величественно невозмутимое «я». и вот как то раз он увидел нечто такое что привело его в страшное беспокойство и недодолеевание двух всадников на одной из залей парка околохмгейт причем она слева у мне всякого сомнения было холли на своей серебристой каурке а справа В этом тоже совершенно не приходилось сомневаться. Был этот хмыщ Был Дарти. Первой мыслью Джоли было пришпорить лошадь, нагнать их и потребовать у них объяснения, что сия означает. А потом приказать этому субъекту убраться из самому отвести Холли домой. Второй мыслью было, что он останется в дураках, если они откажутся позиноваться. Он повернул свою лошадь за дерево, но тут же пришел к заключению, что шпелониться о тоже совершенно недопустимая вещь. Ничего не оставалось, как ехать домой и дожидаться ее возвращения. Тольком завела дружбу с этим чуть он не мог посоветоваться с Джон, потому что она с утра увязалась в Лондон с этим мальчиком Кобли и его семейством. А отец все еще был в этом проклятом Париже. Джоли чувствовал, что сейчас и наступил один из тех моментов в его жизни, к которым он с таким усердием готовился в школе, где он и еще один мальчик по фамилии Брент зажигали газеты и клали их на пол посреди комнаты, чтобы приучить себя к хладнокровию в минуту опасности. Но он далеко не чувствовал себя хладнокровным, когда стоял в ожидании на камюшенном дворе и рассеянно поглаживал полтазара, который, разомлев, как старый толстый монах, истосковавшись по хозяину, поднимал морду, задыхаясь от благодарности за такое внимание. Прошло полчаса, прежде чем Холли вернулась, заскрасневшаяся и такая хорошенькая, какой она просто даже не имела права быть. Он видел, как она быстро взглянула на него. Виновата, конечно. Вошел за ней в дом, и, взяв ее за руку, повел в бывший кабинет деда. Эта комната, в которую теперь редко заглядывали, все еще хранила для них обоих следы присутствия того, с кем неизменно связывалось воспоминание о нежной ласке, длинных седых усах, запахе сигар, веселом цинише. Здесь Джоли в счастливую пору детства, еще задолго до того, как он поступил в школу, сражался со своим дедом, который даже в 80 лет отличался неподражаемым искусством зацеплять его согнутой ногой. Здесь Холли, взобравшись на ручку громадного кожаного кресла, приглаживала завитки серебряных волос над ухом, в которые она шептала свои секреты. без этой теклянный двиз они все трое бесчисленное количество раз устремлялись на лужайку играть в криет и в таинственную игру называвшуюся в обседузу непонятную для непосвященных но приводившую старого Джолиона в страшный азарт Сюда однажды летней ночью явилась В носной рубашке ей приснился страшный сон и требовалось ее успокоить. И сюда однажды в отсутствие отца привели Джоли, который начал день с того, что всыпал углекислые магнезии в только что смесенное яйцо, поданное манглазель Босс, в завтраку, а потом повел себя еще хуже, после чего здесь произошел следующий диалог. «Послушай, мой мальчик, так не годится. Ты не должен себя вести так. Она меня ударила по щеке, дедушка. И тогда я ее тоже... А она меня опять ударит, женщину Ну, это уж совсем не годится. Ты упрощил прощения. вот еще... В таком случае ты должен сделать это сейчас же. вступай нет, она начала первая дедушка. И она меня ударила два раза. А я только раз. То, что ты сделал, дорогой мой, считается очень гадким и стыдным. Да, Лик, это она разозлилась, а я вовсе не — Иди сейчас же. — Когда и вы, дедушка, пойдемте со мной? — Хорошо, но только на этот раз. И они пошли рука об руку Туда, где Тунки Заверлея, сочнение Байрона, Римская империя Гиббона, Космос, Гумболь. бронза на камине шедевр масляной жилпицы, голландские рыбачьи лодки на закате, где все оставалось неизменным, как сама судьба, и, казалось, старый джолион по-прежнему мог бы сидеть здесь в кресле, положив ногу на ногу, и поверх развернутого таймса виднелись бы его высокий лоб, спокойные глубокие глаза, Сюда пришли они оба, его внук и внучка. Юля сказал, «Я видел тебя с этим субъектом в парке». Краска, вспыхнувшая на ее щеках, доставила ему удовлетворение. «Разумеется, разумеется, ей должно быть стыдно». «Ну что же? Скажала она. Йоли был потрясён Он ждал большего или гораздо меньшего. А знаешь ли ты, сказал он внушительно, что он недавно назвал меня буррофилом, и мне пришлось с ним драться. Кто же победил? Дюлли хотелось ответить «победил бы я», но это показалось ему ниже его достоинства. «Послушай», — сказал он, — «что это все значит?» Никому не сказав, а зачем мне говорить? Папы нет. Почему я не могу кататься с ним верхом? Ты можешь кататься со мной, но считаю его просто наглядцом. Холли побледнела от негодования. «Неправда. Ты ты сам виноват, что не взлюбил его?» И быстро шагнув мимо брата, она вышла, оставив его неподвижно смотреть на бронзовую Венеру на черепахе, которая до сих пор была закрыта от него темной головкой сестры в мягкой фетровой шляпе. он чувствовал себя потрясенным до глубины своей юной души власть которую он считал незыблемой неизверженная разбитая валялась у его ног он подошел к венили и машинально стал рассматривать черепаху почему он не улюбил вла «Да он не мог сказать. Незнакомый с семейной историей, смутно осведомленный о какой-то вражде, которая возникла 13 лет назад, когда бассейн покинул Джон и за жены солнца, он ничего в сущности не знал о Вэле и не мог разобраться в своих чувствах. Он просто не любил его». Однако нужно было решить вопрос, что ему делать. Ну, правда, Велл Дарки, их троюродный брат, но тем не менее это совершенно недопустимая вещь, чтобы Холли самостоятельно встречалась с ним. Однако доносить о том, что он узнал случайно, было против принципов Джоли. Поглощенный этой трудной дилеммой, Он сделал несколько шагов по комнате и взял в кожаное кресло, положив ногу на ногу. Успеясь сумерки, он сидел и смотрел в высокое окно на старый дуб, могучий, но безлистый, медленно превращавшийся. только что приехали из Сент-Джонс-Вуда в этот дом. Приехали с дедушкой в его коляске и сейчас же бросились к деревьям. Деревья, по которым можно было лазить. А дедушка внизу поливал грядки с геранью. Так что же делать? Написать папе, чтобы он приехал, посоветоваться с Джон, но она, ну, она такая не сдержанная. Не предпринимать ничего, может быть, и так все уладится. Ну, в конце концов, ведь каникулы скоро кончится Пойти к Вэлу и потребовать, чтобы он с ней не встречался. Ну, как узнать его адрес? Холли не скажет. Целый лабиринт путей, тучи возможностей. Он закурил. Когда он выкурил папиросу до половины, лоб его разгладился, словно чья-то худая старческая рука нежно провела по нему. И словно что-то шепнуло ему на ухо. Не целый «Ничего. Будь добрым с Холли, будь добрым с ней, мой мальчик!» И Джоли вздохнул глубоко и облегченно, выпуская дым из ноздрей. А наверху у себя в комнате Холли, уже сняв амазонку, все еще хмурилась. Вот. Нет, не нагляд. Вовсе нет. Беззвучно твердили ее губы.